С браслетом все ясно, горячо говорил Тарасов. Дед считал, что в нем живет душа его драгоценной Клавдии, он его прятал и лелеял, но диадема, которую отвергла Дива, похоже, тоже осталась у него. Дива не отвергла, а отдала ему на сохранение, поправил Федор. Ну и по всему, выходит, Валерьяныч должен был хранить ее как зеницу ока. Может, он снимал ячейку в банке, предположил Федор. Или зарыл под яблоней на даче? «Да не было у него никакой дачи!» — воскликнул Тарасов. «И друзей не было, чтобы схоронить что-нибудь в их клумбе с георгинами. У него только квартирка и была. Конечно, может быть, он хранил диадему в чемоданчике под кроватью. Тогда ее Зимин наверняка нашел. И никому, разумеется, не сказал, с чего бы ему рассказывать всем подряд о такой находке. Ее уже, наверное, оформили как док. А если нет, засомневался режиссер, что если диадему украли, а Валерьяныча убили из-за нее? Тогда из-за чего убили Оксану Полос, развел руками Федор. Нет, пока что ничего не вытанцовывается. Считаешь, наше расследование зашло в тупик? с надеждой спросил Тарасов, которому с каждым днем все меньше и меньше нравилось изображать из себя сыщика. Так всегда кажется, на определенном этапе», — подбодрил его Федор. «Вроде бы ты знаешь уже очень много всего, но не в состоянии соединить факты друг с другом, найти причинно-следственные связи, а потом всплывает какая-нибудь мелочь, и бац, приходит озарение». «Надеюсь, озарение не за горами», — проворчал Тарасов и встал со своего стула. «А что это у тебя тут за коробки в углу?» «Это вещи Виктора», — вздохнул Федор. Я попросил, чтобы его сестра привезла их сюда. Думал, вдруг я найду в них что-то важное. «И не нашел. утвердительным тоном произнес Тарасов. «К сожалению». Федор поднялся со своего места и отправился провожать гостя до двери. «Так как мы действуем дальше?» — спросил тот, останавливаясь на пороге. «Какие у нас планы?» «С утра сдадим Зимину дневники реквизитора и ключи от его квартиры» а потом поглядим. То есть ты сдашь дневники. А у меня завтра утром важные встречи. Бизнес зовет, Так что поговорить сможем только вечером. «Давай уж лучше завтрашний день совсем пропустим», — вздохнул Тарасов. «Я вернусь очень поздно. Иногда нужно и поспать». «Ладно, чёрт с тобой. Считай, что у тебя завтра выходной. Возможно, у меня тоже».